Глава 41. Приказ. В огромном зале шло рабочее совещание. За длинным столом собрались министры, заместители, глава тайной канцелярии. Император выслушивал каждого, что-то обсуждал, требовал, подписывал какие-то бумаги. Её высочество принцесса Мария, зевая, прикрыла ладонью рот. Сегодня во дворец приехал главный советник тайной канцелярии, что бывало очень редко. Императрица не любила, когда он появлялся во дворце. Но если Марк тут, значит случилось что-то очень интересное, и она не должна пропустить момент, когда император останется один на один с незаконно рожденным сыном. Всё императорское окружение знало, чей Марк сын, но делало вид, что не знает. Императрица Таисия часто рассказывала своим детям, особенно когда злилась на мужа, что есть незаконно незаконнорождённый ребёнок, постарт Марк, чью мать быстро выдали удачно замуж, а ведь та была из близкого окружения Таисии, одна из фавориток, что с Тайкой бегали за матушкой. Мария взяла с маленького столика зеркальце, внимательно посмотрела на потёклый макияж, положила его обратно на стол и откинулась на спинку кресла. Она уже второй час сидела в маленькой комнатке, больше похожей на закуток для швабр, но не жаловалась. По-другому ей никак не услышать разговор. Дворец был древним, со старыми скрытыми потайными комнатами и ходами. Вот в одном из таких тонников и сидела принцесса. Противомагический экран хорошо скрывал её и от зверя, что прибыл с братом, и от зверя отца императора. Но в любой момент она могла как уйти через потайной лабиринт, так и выйти в зал заседаний. Мария мягкий хвост мазнул по ногам девушки. Долго ты тут будешь прятаться? Твои мужья сбились с ног ищут тебя. Пусть ищут. Мне скучно с ними. Навязанный брак, кому он нужен? А тут что веселого? Ты уже вся издевалась, весь чай выпила принести еще?» Нет, Жетти, не нужно. Как думаешь, почему Марк приехал во дворец? Ты из-за него тут зад отсиживаешь? Уши бы тебе на драте, Жетти, за неуважение. Ты как разговариваешь с принцессой? Мария протянула руку и погладила зверя по голове. Я половинка твоей души. Только со мной ты можешь быть настоящей, Мария. Кошка прикрыла глаза, разомлев от ласки. Да и при народе я себя веду очень вежливо. Ну ещё бы. О, смотри, начинают расходиться. Я буду очень разочарована, если папа не оставит Марка на приватный разговор. Марк, что такого срочного ты хочешь мне сообщить? Император устало потер переносицу, оставшись один на один с тайным советником. Я женюсь, ваше величество и прошу благословения. Как горят твои глаза, неужели так влюблён? Мужчина поднялся со своего места, за ним следом поднялся высокий лев. Да, она моя магическая половина, ваше величество. Марк, когда мы наедине, хоть иногда называй меня отец. Император положил ладонь на плечо сына. Знатная девушка, как зовут? Она была при дворе Морозова Валерия Алексеевна. Я её первый раз на балу увидел, а второй, когда по делам государственным ездил в одно имение. Может, припоминаете дело об армейских тканях? Ваше величество, только это не все новости. У неё будет два мужа. Значит, магически сильная. Какой зверю удивиться Морозовой? Заинтересованно спросил император. Дракон. Мифическое животное тебя интриговал. Но раз у вас полное совпадение, то даю своё разрешение на свадьбу. Но присутствовать не смогу, сам понимаешь почему. Соседом и вторым женихом стал Демьян. «Демьян?» Первый раз голос подал зверь императора. Генерал? Он что, смог разделиться со своим зверем навсегда? Но почему он не здесь, не у моего трона? Улыбнулся император. Да, разделился, но Марк посмотрел на зверя. Что ты сказал? Скрытая ниша распахнулась, Мария настолько была в шоке от услышанного, что не задумываясь рассекретила своё тайное место. Мария, удивлённо в голос произнесли мужчины. Ваше величество? Девушка присела, соблюдая этикет. Марк, так Демьян здоров? Она подошла к брату, настроение девушки от услышанных слов улучшилось. Скука пропала. В словах слышался восторг и надежда. "Ваше высочество", главный советник тайной канцелярии поклонился сестре. "Это не совсем так. Благодаря своей невесте он на время может разделяться, и только после свадьбы, когда магические потоки навсегда сплетутся, Демьян и Варлинг полностью разделятся". "Чушь", припечатала Мария. "Он мой жених, и ничей более. Это наша магия подходит друг другу". Милая, ваша магия не идеально подходит друг другу, да и ты уже вышла замуж два раза, император попытался успокоить дочь. Нет, ваше величество, это вы заставили меня выйти замуж за подходящих для вас людей, а моё сердце принадлежит Демьяну, и я запрещаю ему жениться на ком-либо, кроме меня. Мария, не забывайся, пока что тут только я могу запрещать или разрешать. Его величество недовольно скомкал ближайший лист бумаги, а дочь лишь на мгновение склонила голову и присела. Вот матушка императрица обрадуется хорошей новости, всплеснула руками принцесса. Она знала, кто имеет влияние и рычаги давления на отца. Но я не скажу ей, что во дворце бастард. Она надменно свысока посмотрела на того, кого не любила вся её семья, ну, кроме императора. То ли он чувствовал перед ним вину, и правда любил. Марии оставалось только догадываться. Дочь моя, успокойся. Император повернулся к Марку. Думаю, она права. Демьян забыл, кому делал предложение руки сердца и магии. Что скажут люди, когда узнают о его поступке? Я проявил милость и в знак его заслуг не казнил, как был должен, а отправил жить в глушь. Раз он может разделяться со зверем, то после бракосочетания с Марией их магии сплетутся, и он вновь станет прежним Демьяном. Решено. Я отправлю отряд за генералом. Его привезут в столицу, где и состоится свадьба. Кошка принцессы подошла к лежащему Арчи, посмотрела глаза в глаза, скривилась и отошла, не забыв хлестнуть по морде собаки длинным пушистым хвостом. Ваше величество, позвольте мне это сделать. Всё же там моя невеста. Марк поклонился отцу. Я донесу до генерала благостную весть и успокою Валери. Мне бы аннулировать приказ, который был выдан девице Морозовой. Если она не выходит замуж до конца месяца за двух магиков, то отправляется в монастырь. А так как одного жениха не станет, я понял. Император сел за стол, что-то быстро написал на плотном листе бумаги, расписался, поставил печать и чем-то посыпал лист. Держи, и чтобы через неделю Демьян был во дворце. Я сделаю всё возможное, ваше величество. Марк поклонился отцу. Ваше высочество, Мария, кивок в сторону сестры, и тайный советник быстрым шагом вышел из зала. Мария, а тебя попрошу остаться. Император посмотрел на распахнутую дверь в стене. Хочу послушать, как часто ты сидела в потайной комнатке и что слышала. Ваше величество, В словах принцессы проскользнул страх. "Марк, что ты задумал?" Арчи первый раз за всё время подал голос, стоило им только покинуть дворец. «Арчи, не сейчас и не тут. Нужно подумать. Крепко подумать, как выкрутиться из ситуации."